Глава 1. Ну и намолотили мы дел. Вспомнить ей что? Улас забыть не дает, все возвращаясь к пикантным моментам, когда с княжского корабля голых девок их хозяева забирали. Причем все в тот момент кричали, что эти представители антихриста денег за доставленное удовольствие им не заплатили. В общем, в итоге княжеские дружинники и остова своего корабля лишились. Даже без такелажа он в порту с молотка на торгах ушел. А вырученные деньги с его продажи уже и пошли на оплату, так сказать, особых услуг со стороны местной портовой богемы. Хе. А у нас все по-прежнему, если не считать того, что пришлось недавно в гости к Хелу и матери Стане смотаться. Вынудили. И ведь не откажешь, когда и учителя все, словно сговорившись напутствовали, чтобы мы как-то посодействовали каким-то хотелкам в отношении Хела его супруги со стороны местных властей имущих. Мы, если честно, с побратимом не в курсе, какие игры вокруг нас завертелись. Даже в сопровождающих нам выделили не кого-нибудь, а самого дедушку Хе. Наверное, у него какая-то своя задача была в отношении Хела. Ну что сказать, путешествие в целом выдалось удачное, спокойное и приятное. Никто на нас не пытался напасть. Некому было нас тревожить и тем более ограбить. Прокатились туда-обратно, а там заодно с Хелом о многом на будущее договорились, причем не привлекая к разговору НАТУ. хотя как раз многое в том разговоре и принятых решений зависело именно от нее, потому что наша несостоявшаяся гвардия полностью попала именно под ее чары, что, впрочем, и неудивительно. Сидим в донжоне одного из замков, принадлежащего счастливой супружеской чете. При разговоре еще и щуп присутствует, а прислуживает нам наш бывший Раптед. «С вашим опекуном я говорил, причем и нато при нашем разговоре присутствовала. неспешно рассказывает о том, что недавно произошло Хел. Хэл. А ведь как-то возмужал сильно наш капитан. Такая уверенность в его взгляде появилась властность, ну и жесткость проскальзывает иногда в его поставленном голосе. Удивительно или просто показалось, но вроде как Хей не попал под магический магнетизм моей супруги и твоей матери Стани. Спокойно так общались, продолжает рассказ Хэл. С доводами графа, которые и вы, и Керим передали, я согласился. В принципе, и королевские посланник что-то подобное от меня просили. Заметьте, друзья, не требовали, а как раз просили, так что в скором времени графскую корону нам с Натой примерять. А вам? Тут он переводит взгляд поочередно с меня на Стани. Предлагаю баронство каждому. Переглядываемся с братцем, а ведь о чем-то подобном мы с ним уже и разговаривали. Но есть нюанс, хотя на словах все и красиво. Ну а Маш, ведь выделять из своего Лены земли в свободное баронство даже Ната с Хелом не согласятся. А свобода для нас двоих, ой, как много, особенно сейчас значит. Личные земли, это конечно хорошо, но вот обременять себя обязательствами в этом возрасте, ой, как не хочется. И так вот многим многое наобещали, и как теперь быть? И Николаса спасти хочется, и любовь Стани, ведь будет ждать его возвращения красавица вампирша. Повременим, мотает головой Стани, отвечая на вопрос мужа своей матери. Как бы нам не хотелось иметь свой закуток в этом опасном мире, причем безопасный закуток. По родственному принять землю ни я, ни брат не можем, а вливаться в ваш род, уже братец не хочет, разводит руки в стороны стани, пожимая при этом плечами. Хэл, так сукоризный во взгляде, смотрит на меня, но я повторяю, полностью жест братца. У нас есть обязательства, Хэл, ты пойми, пускаюсь в объяснение я, серьезное обязательство, и подводить этих. заминкаю. Людей. Выдавливая из себя, мы бы очень не хотели. Мы многим им обязаны, ты уж поверь. К тому же нам еще и учиться надо. Вот Бирк, к примеру, нас на какой-то экзамен тащит. Причем по рассказам, после этих экзаменов на мастерство его ученики еще ни разу живыми не возвращались. Но, судя по всему, Бирку дела как конь закусил. И отступать от своих намерений не намерен. Ну ты в курсе. Он хи обещал нас выучить. Слово держит, но и на мастерство строгому жюри мы должны сдать экзамены самостоятельно. И это еще не все. После у нас запланирована поездка, собираемся мы посетить султанат. Родственников деда Хасана хочу поведать. Есть там у меня к ним неотложное дело. А потому и разговариваем мы с тобой о том, чтобы моих бывших людей вы выделили в полном составе на время этого путешествия, как, впрочем, и Теда. Ну и про транспорт напоминаю». Хэл кивает головой, соглашаясь. «Уж то-что о людей лошадей мы ему предали прилично». Твои кочевники у меня тут наладили торговлю лошадьми из ваших с братом табунов. Продажи бойко идут. Сопровождающий только своих бывших гвардейцев возьмешь? А что кочевники? Они вас почти боготворят? Задает он закономерный вопрос. Да есть такая проблема, смеется в моей голове Улос. Вот только по слухам южане очень плохо к представителям степи относятся. Как к людям, так и оркам. К людям как бы еще и не хуже всего. Зачем нам такие-то проблемы, Нов? Ну и как тут не согласиться с призраком? Пожалуй, мы откажемся от их услуг, кроме как не откажемся от предоставления с их стороны нам нужного транспорта. Хэлла угукает, соглашаясь. Сегодня у нас всех отдых. Расслабляемся. Хэлла вот местного производства нас почивает. Зал, где находимся, неплохо украшен, причем на мотив как раз южных веяний. И тебе столов, стульев или кресел. Весь пол зала укрыт толстыми коврами. Мы высидаем на удобных подушках. Расслабляемся полулёжа, без ограничений, потребляя отличное вино. С повозками проблем не будет, но это когда, как понял, вы соберётесь путешествовать в песке. А что насчет вашей поездки с Бирком? Вы что, на своих двоих передвигаться будете? Это уже щуп подает голос. По старой памяти у него право говорить, когда захочет, даже в присутствии будущего графа и его супруги. Да и вопрос прозвучал, надо сказать, весьма своевременно. А сам смотрит не на нас с ма, а вперил свой взгляд в Хэлла. Тот пожимает плечами и в ответ уже переводит свой взор на меня. Я прокашливаюсь, собираюсь отвечать, но меня опережает Стани. А задумках нашего учителя мы не в курсе, говорит он. Вроде как туда мы порталом прыгаем, с чего такая спешка не в курсе. Деньги мастер свои на это выделяет, а вот как обратно будем добираться, вопрос, хэл хмыкает. Быстро и с комфортом улыбаясь, говорит он, но налегке. Трястись в дороге долго ваш мастер не хочет, вредный старикашка. Хотя, наверное, это и правильно, в принципе. Перегорите, волнуясь насчет результатов проверки ваших умений. А обратно, подумав, немного продолжает. Ведь сдай вы проверку и получи звание свободных мастеров, и все. Бирг за вас уже не в ответе. Сами как хотите добирайтесь. Мы с братом переглядываемся. А ведь точно. Даже если погибнем, никто наши тела и не подумывает возвращать в наш город обратно. Зачем на это деньги тратить? Хитро. И что делать? Про подарки Ршамана вспомни, отмечается в главе улус, что на протяжении почти всего разговора хранил полное молчание. Я незаметно отмахиваюсь от его замечаний. Потом об этом подумаем, говорю я ему мысленно, а сам уже обращаюсь к Щупу. Так-то, конечно, нехорошо, что от услуг наших знакомых кочевников нам придется отказаться. А вот ты, Щуп, не хотел бы вместе с Тедом составить нам компанию в поездке в Султанат? Теда мы по-любому заберем, но ваш меч, уважаемый, большой боевой и жизненный опыт в этой поездке нам уж точно бы пригодился. В главе тут же вновь отметился Улос. Отличная идея, Нов. первый клинок королевства уж точно лишним там не будет. Вон смотри, как Стани на щупа в ожидании чуда смотрит, а тот в свою очередь не сводит глаз с нашего в прошлом капитана, ведь реально решать будет не щупа Хел. Ага. Точно, но видно, что мое предложение Хэлу не слишком-то и нравится, но и отказывать ему нам явно не хочется. Ладно, на то мы порешаем, но только на время путешествия в Султанат. А то я знаю вас, даже не понимаю, чего вас туда несет. Не слишком приятное место в этом мире. Щуп займет с подготовкой. На нем и люди, и выбор транспорта к поездке. Со сроками, как понял, вы потом определитесь. И смотрит на нас со Стани так требовательно. — Да, — отвечает братец, — определение даты начала выхода, увы, от нас особо не зависит. Тут многие факторы будут влиять на принятие решения, в том числе и останемся ли мы в живых после поездки с Бирком. На то мы порешили. К нашей радости, имеет в своем отряде такую рубаку, как щуп, дорого стоит. Ну а чуть позже, уже у себя в комнате, которую нам выделили на двоих с братцем, состоялся уже более предметный разговор. Еще пару дней мы дома. Дома звучит-то как непривычно, а ведь Хел предлагал, предлагал заиметь по-настоящему свой собственный дом, но и взамен Аммаш, как же не хочется. А тонко нас с братом к такой мысли подводили, и мама не моего побратимый, капитан, уже почти ставший графом, в этом поучаствовали. Раньше времени в город вернулись, а чего было задерживаться, да и с натой общаться все равно еще та пытка. Зато вот на лошадках покатались, на разных. и с несостоявшимися гвардейцами пообщались. Обсудили предстоящий в будущем вояж по пескам южной окраины материка. От кочевников еле отбились. Обижались, гиби с побратимом своим, что их как раз-то в это путешествие мы и не пригласили. И плевать им было на то, что султановцы не будут в восторге от их нахождения в пределах своих владений. Но кому там было что объяснять? С повозками-лошадьми быстро договорились, пообещали нам все самое лучшее в это путешествие выделить. И вот мы уже в таверне у Кира. Самого трактирщика на месте не оказалось. верхний город убыл по делам. Впрочем, как и Чили, мы на месте застать не смогли, а ведь хотели ему от его почти супруги привет передать. Дедушка Хек себе убыл. Его аксель уже, наверное, давно дожидается у друга дома. Мы отказались сразу на поклон к одному из своих учителей бежать. Нам и отдохнуть надо. Ну и пыль с дороги смыть и постираться. Вам записка была? Передали буквально вчера. Это старший сын-трактирщик очень почтительно нам от неизвестного лица передал. Я уже в номере был, а вот с главный помощник Кира успел перехватить на лестничной площадке между этажами. Впрочем, адресат недолго был нам неизвестен. Мастер просил, как только вернемся в город, тут же найти время и посетить его в его доме. Написано, что это очень важно». Станя бросает клочок из бумаги на стол, а сам со вздохом облегчения падает всем телом в глубокое мягкое кресло. «Ох, и хорошо же мы тут устроились!» «И чего ему от нас надо?» — без обиняков спрашиваю я братца. «Уж своего, хоть и не родного деда он получше нас с Улусом знает. Столько лет вместе?» «Старик просто так бы не звал, да еще приписал это, что все серьезно, не похоже на него». Понятно, что связан сей срочный вызов с будущей нашей поездкой, но, может быть, и что другое у них там случилось, пока мы в отлучке были. Улос, ты что скажешь? Обратился по братим к призраку. Согласен с тобой. Улос так смешно проплывает перед нами, словно расхаживая по комнате. Я, в отличие от брата, растянулся на кровати. Ух, как же хорошо. А Улос между тем продолжал. Перед нашим отъездом Бирк был абсолютно спокоен. Да и не помню я особо, чтобы он хоть когда-то нервничал. А тут это послание. Странно. Что-то явно случилось, пока нас не было. А вот что? Так узнаем, стоит вам по-быстрому помыться, переодеться и перекусить. А вот за бричкой, я думаю, надо послать гонца. Негоже в верхний город на своих двоих добираться. Так и сделали. На момент нашего убытия ни кир, ни чили в таверне так и не появились. Хе заезжать будем, интересуется Стань. «А смысл?» – принимаю я решение. «Мы сами еще не в курсе, чего нас мастер к себе срочно затребовал. О чем говорить? И даже если у Керима Акселя встретим, то о нашей с вами поездке дедушка Хе больше и лучше все расскажет своему другу, чем мы. Скрывать нам нечего, так что двигаем до усадьбы мастера. Кто знает, что нас сегодня еще ждет». Как в воду глядел. Первое, что бросилось в глаза, это то, что все ученики школы были при оружии. Сам этот факт говорил о том, что школа Бирка находилась на осадном положении. «Ну, дела. Мы, конечно, сами давно уже без оружия никуда не выходим, но вот ученики школы всегда у себя в усадьбе предпочитали любому оружию свои кулаки, а тут...» «Вас мастер давно уже ожидает. Нам пришло сообщение, что вы уже давненько в город въехали, вот и ждем вас». «Я же киваю на кинжал на поясе нашей услуги в этом доме». «Так это из-за нас, уточняю я?» Он понял, о чем я спрашиваю. Все объяснит мастер. Ну тогда, из-за вас. Интересненько. Мы переглядываемся с побратимом. Вас ждут. Вот и зал, где обычно почивает наш учитель. Не бывалые дела, ведь еще только день свою середину проскочил, а учитель уже спит или болен, или еще хуже ранен. Эти мысли галопом в голове пронеслись. Ну, держу на лице маску полного спокойствия, впрочем, как и стани. Но внутренне мы уже готовы к бою, да и мысли на этот счет уже успели договориться. Он прикрывает магии, я в случае чего работаю малым метателем. Там у меня как раз сейчас заполнены все шариками из мифрила. Даже магу и то не хил достанется, никакой щит не спасет. Но обошлось. Мастер попросту работал с бумагами. Увидев нас в проеме двери, кивнул головой, приглашая нас входить. «А вы не или как я посмотрю?» Его старческий голос был все же раздосадованным, и если я не ошибаюсь, то и немного взволнованным. «Как смогли, быстро приехали. За нас двоих обычно в таких переговорах и разговорах говорил всегда я. Даже не успели отдохнуть по-нормальному, хотя в дороге устали. Помылись, поели кого, вам. Надеюсь, не зря мы так спешили». Немного почтительности было в моем голосе, ведь реально с дороги почти не отдохнули. «Есть причина вам сорвать отдых», — ухмыляется мастер Брик. «Присаживайтесь, он два стула тут поставили специально для вас. Итак...» Молча расположились на предоставленных седальцах. Мельком переглядываю с братом. Тот, на мой вопросительный взгляд, только плечами пожимает. «Ломаете голову, с чего я вас вызвал?» — хмыкает чем-то уже довольный мастер. «Правильно делайте, уверен, что не угадаете даже. Да и не нужно. Я и так вам все расскажу. Итак...» Пауза. Бирк нас рассматривает каким-то лихорадочным веселым взглядом. По вашу душу выслали ассасинов? Нет, не так. Вы вдвоем чей-то пропуск к получению мастерства. Короче, наш председатель сообщества не в восторге от того, что я делаю попытку привести кандидатов на получение звания свободных мастеров. Есть нюансы, из-за которых он, но очень сильно расстроился. И потому и подсылает своих воспитанников. Это, конечно, незаконно, но ничего мы доказать не сможем. Никому кому доказывать? Единственное, что вы можете сделать, это выжить и добраться до места проведения приема экзаменов. Но, увы, пока на руки мы не получим официальное приглашение, нас там никто ждать не будет. «Потому туда и прыгаем порталом», — понимаю я, почему мастер принял именно такую форму попадания в нужный нам город. «Все так, но проблема в том, что вызов, судя по всему, еще не скоро до нас доберется. В любом случае мы его получим. Вопрос, когда?» Вообще, даже после получения вызова мы можем заявиться на экзаменовку в течение двух месяцев. Но, как видите, нам, вернее, вам в течение этого времени, как-то надо умудриться не погибнуть. Вот в чем проблема. Даже если нам повезет, и мы, вернее, вы, будете уничтожать соискателей звания ассасина из списка не очень умелых кандидатов на звание убийц, то ведь кому-то из них может и повезти, или вы сами совершите ошибку, стоящую вам жизни. Сами-то вы охотиться не сможете. На кого? Мы не в курсе, кого именно послали по вашу душу. И снова я перевожу взгляд на Стани. Интересно, что он обо всем этом думает. Но походу пока Стани, как и я, находится в прострации от такой постановки вопроса. Мы-то думали, спокойно отучимся, а потом... Ладно, опасный экзамен. Но все ведь в рамках хоть каких-то правил, законов он будет проходить. А тут, ну, полный беспредел. А как вы сами видите ситуацию? Как понял, так с вашими воспитанниками раньше поступали? Выдаю я вопрос, который мне, если честно, буквально продиктовал Улас. Мастер меняется в лице. Тень прошлась по нему. «Последние два раза я не смог вывести воспитанников на испытание, честно ответил он с горечью в голосе. «Прямо тут в городе и убили. Один раз в дороге. Меня тронуть не могут, но если только я на них сам не нападу. Двоих я так и устранил из нападавших». Тут главное до места проведения испытания нам добраться. В самом городе нападений можно не бояться. А как называется город? Куда нам нужно попасть? Уточняет у своего деда Стани. Сел Тир, внучок. Пригород столиц королевства. Столица тоже подойдет. А там останется уже просто соблюдать обычные меры предосторожности, как при повседневной жизни. Но вот как добраться до столицы, вот в чем вопрос. Сроки, спрашиваю уже я. Понять, что отсидеться в школе, а потом быстро к порталу рвануть и переместиться в столицу королевства не получится. Если было бы по-другому, то мастер так не волновался. Да и явно этот вариант уже пару раз давал ранее сбой. А потому придется, видимо, самостоятельно добираться, подгадав при этом дату прибытия в столицу королевства. Вопрос, как добираться? Два месяца, уже спокойным голосом говорит мастер. Вообще-то ему должно быть все равно, станем ли мы мастерами или нет, погибнем или выживем. Но все же видно, что и он по какой-то причине заинтересован в нашем успехе. Интересно, почему? «Можно уже сейчас рвануть в столицу», — предлагает Тулос. «Прорвемся, главное до портала дойти, там сохраниться, в столице подождем, деньги есть». Но тут прорезается мысленный голос побратима. «Я помню, рассказывали, в лес в разговор с Таней». Их всех около портала и настигали. Там сложно увернуться от атак. Магией не прикроешься. Портал рядом. Не дадут представители местной стражи. Единственный вариант своим ходом рвануть. На лошадях. У нас тем более они лучшие. Правда, для этого опять до матери добираться придется. Ну или пешим. Два месяца. По времени-то срок. Договориться, в какой гостинице будем ждать мастер и все. Вот только сколько мы в пути будем, и не факт, что нас все едино по пути не вычислят, но на марше хоть спокойно магией можно будет пользоваться. Отобьемся? Наверное. Улос молчит. Молчит и старый мастер, видя, что я о чем-то думаю. Я же... Что-то не дает покоя. как то мысль крутится в голове. Я что-то упускаю. Дороги пауков! Вот уверен, что и в столице нашего королевства есть подземелье. А раз так, то наверняка и у родственников их, и там есть пост. Ну и как интересно получается, а подземелья нам уже как родные стали, и там нас не то что найти, попросту догнать будет нереально, а если еще и паучки помогут». Улос явно прочел уже мои мысли и потихо транслирует их брату. «Во как тот пучит на меня глаза. Спокойней, стань, а то своего учителя испугаешь своим сильно изумленным видом». Не знаю, сколько у нас времени и прибыли ли уже в город по нашу душу наши оппоненты, но полагаю, что действовать нужно быстро. Причем, что можем, берем в таверне у Кира. К девочкам щупы не заскакиваем, расслабляться времени нет у нас. От Кира легче всего в подземелье уходить, без вариантов. Вопрос только в том, они нападут ли на нас уже сейчас, когда мы с ворот школы выйдем. Не подкаравуливает ли нас кто? Улас буквально вываливает на нас с братом свои домыслы. Но я его обрываю. Немного позже об этом подумаем. Вначале надо завершить этот разговор с мастером, ведь он ждет от нас нашего решения, вернее от меня. Встречаю взглядом с, с бирком. Предлагаю сделать следующее, говорю я. Добираться до столицы мы будем в врозь. Вы выделяете нам деньги на портал, а мы постараемся в назначенное время встретить вас в столице королевства. Тех, кого отправляют за нами, мы обязуемся встретить достойно, не посрамив своего учителя. Единственно, нам нужно определиться по конкретной дате, ну и решить, в каком месте вы назначите нам встречу в столице или в пригороде. Бирк немного удивлен, и явно его волнует не тот факт, что я заговорил о деньгах. «Хорошо, меня устраивает твое предложение», — отвечает он. «Выделяю сотню золота, мы на порталы на проживание в столице на пару-тройку дней вам точно хватит. Встретимся в период с 28 по 30 следующего месяца в столице». Улица текстильщиков, таверна, пьяный нос. Трактирщик мой старый знакомый. Если прибудете в столицу раньше, то проживание за ваш личный счет. Если опоздаете, то что ж, своим оппонентам на глаза я уж точно не покажусь. Стыда не оберешься, да и есть еще для того причина, чтобы с ним не сталкиваться. Ставки уж больно, высоки. Киваю. Мы пропадем из поля зрения уже сегодня. Как будем выбираться из города, это наши проблемы. Всем, кто будет интересоваться, куда мы пропали, так и говорите, убыли в столицу королевства. Просьба то же самое от нас передать и нашим учителям. Боюсь, что времени нет лично наносить визиты им. Каждому объяснять причины убытия из города у нас попросту не получится. Не хочется понапрасну рисковать, раз на нас объявлена охота, причем правил, в которых совсем не существует. «Вам нужно что-то из оружия?» — уточняет учитель. Мы переглядываемся с побратимом. И, видя в его глазах отрицание, уж больно он не хочет ничего просить у своего в прошлом деда и так не рад даже тому, что учитель пообещал нам деньги выделить. Но в этом вопросе я уж точно настаю на своем. Обещал? тогда давай раскошеливайся. Денег будет достаточно, с поклоном отвечаю я. Уже на ногах. А чего ждать? Может, удастся нам без боя город покинуть. А затем все как-то быстро завертелось. Мы ожидали полного расчета и напутствие уже во дворе усадьбы. Ученики к нам почему-то не подходили, наверное, боялись. Даже пары слов ни с кем не получилось перекинуться. Стоим, ждем учителя, про себя ведем неспешную беседу. «Надеюсь, у их нас не разочарует», — говорит Улас. «Очень надеюсь, что он сможет нам помочь». «Все так», — соглашается с ним Стани. Но и пауки от нас ждут какой-то услуги. Про приглашение никто, надеюсь, не забыл, что там у них стряслось. У их молчит, лишь просит попутешествовать по их древним дорогам. Не слишком ли опасно это будет для нас? Ну, а если у их ничем не сможет помочь, как выкручиваться будем, не унимается улос. Но на его вопрос уже попробовал ответить я. Дождемся отлива и по песку вдоль береговой линии уйдем. Обычно сильные отливы ночью или рано под утро случаются. Пара часов у нас будет в запасе, а потом лесом. Главное не оставлять следов. Оторваться уже по тракту дойти до ближайшего города, где есть портал. Там нас и будут ждать, опять улас рефлексируют. Отмахиваюсь. Возможно, но не факт. Значит, потом опять что-нибудь придумаем, вплоть до того, что с боем прорываться будем. Нам главное сейчас из нашего города вырваться и не получить себе на пятки погоню. Вообще можно к Хэллу рвануть. Кстати, идея. А там уж и до портала с его помощью прорваться. Как вариант, если с выехом карта судьбы как надо не ляжет. Я даже больше склоняюсь к мысли до Хэла бежать. Теда с собой заберем. Его умения нам уж точно лишними не будут. Полуорков тоже сагитируем с нами до столицы королевства прогуляться, да в нашем обществе. Все довольны. А парни — опытные телохранители. Во, как меня-то распирать на нервы-то начало. Ведь реально все это провернуть, тем более с деньгами, у нас более чем хорошо. О, вроде как закончилось наше ожидание. Мастер по лестнице со второго этажа усадьбы спускается. В руках непонятная сумка, причем не одна. С удивлением смотрю на нашего учителя. Неужели? А ведь угадал! Он молча протягивает без всякого объяснения в нашу сторону обе руки, в ладонях которых лежат небольшие сумочки. Вот только ну тромчую. Артефакты. Я официально признаю со своей стороны вас, мастеров, и в качестве признания того факта по случаю окончания обучения дарю подарки, хмыкает под свой сморщенный нос. Стыдно было всякую ерунду вам дарить, особенно помня о вашем подарке в виде легендарных клинков. А потому немного раскошелился. Я слышал, у вас есть пара пространственных сумок, но решил, что еще парочка уж точно лишней не будет. Это небольшая сумка, которая отлично умеет хранить ценности. Деньги, артефакты или дорогое оружие. Пользоваться сумеет любой, но настройка на каждого индивидуально. Но раз вы побратимы по крови, то любой из вас спокойно сможет открыть любую из этих сумок. «Берите, владейте, сумки не пусты. Каждый по десятку империалов. Решил не жадничать. Сотка сюда золотом, сотку туда. А вам в путешествии до столицы уж точно лишними эти дукаты точно не будут. Владейте, и очень надеюсь, что через эти полтора месяца я вас все же увижу в своем любимом трактире в столице нашего королевства. А теперь до свидания. да хранят вас боги».